Глава 3. Алиса быстро направлялась в сторону парка. Она то и дело поглядывала на часы, боясь опоздать к назначенному времени. Внутри копошилось волнение. После того, как вероломно предала доверие Мэты, изображая интерес к нему, Алиса не единойжды порывалась позвонить извиниться. Совесть и сейчас терзала, подбираясь к самому нутру. От того волнения только усиливалось, а попытки подобрать в голове нужные слова сходили на нет. В какой-то момент Алиса испугалась, что Мэт и вовсе не придёт. Она ускорилась и облегчённо вздохнула, разглядев издалека рослую тёмную фигуру на входе в парк. Увидев её, Мэт сдержанно кивнул. Взгляд у него был усталый, будто опустошённый. Таким он не был даже в последнюю их встречу, но сейчас это состояние было легко объяснить. Подойдя ближе, Алиса ясно почувствовала запах алкоголя, в груди кольнуло. Заламывая от нервного напряжения пальцы, она подошла почти вплотную. Я тебя слушаю. Без интереса процедил Мэт. Мэт, спасибо, что пришёл. Угу. Кивнул он, демонстрируя всем своим видом нежелание общаться. Алиса помолчала, размышляя, с чего лучше начать разговор. «Ну, во-первых, я хочу извиниться перед тобой». Начала она. «Давай к сути». Перебил ее Мэтт. «Ты же не за этим сюда ехала». Алиса осеклась, виновата всмотрелась в каре и глаза Мэтта и спросила, проглатывая досаду. «Я хочу знать, что тебе известно насчет убийства Митча Хантера». Его пернули ножом в спину. Ответил он равнодушно, глядя в сторону, будто намеренно избегая её взгляда. В его же кабинете я нашёл его вчера утром. Ты нашёл его? Она удивлённо вскинула брови. Заметил что-нибудь? Хоть что-нибудь? Мэт наконец посмотрел на неё, неожиданно твёрдо, будто полностью вошёл в привычную для себя роль вышибалы. Он стоял в паре ярдов от неё, прямо, расставив ноги на ширину плеч и сцепив руки в замок за спиной. По его каменному лицу казалось, что эмоций он не испытывает вовсе, но колючий блеск в глазах выдавал спотрахами. У заметил нож, торчащий из его спины. "Мед", с мольбой протянула Алиса. "Может быть, кто-то выходил перед этим из бара или в кабинете что-то было не так, как обычно?" "Нет, Как всегда. Кто мог это сделать? Может быть, ты знаешь, у кого были основания его убить? Мэт фыркнул и посмотрел на часы. Длинный список получится, если всех перечислять. У Хантера был паршивый характер, всё время с кем-то ссорился, не любил идти на уступки. Он с подозрением прищурил глаза. Почему тебя так это интересует? Вы вроде не были друзьями. Алиса вздохнула. Моего брата обвиняют в убийстве твоего брата? Удивился Мэт, подрастеряв несколько баллов в своей серьёзности. Чем ему помешал Хантер? Ничем, они даже знакомы не были. Видимо, кто-то решил избавиться от Хантера и спихнуть всё на моего брата. И пока не ясно, откуда растут ноги. Да, дела плохи. Мэтс с искренним сожалением на лице поджал подбородок. Именно поэтому я прошу тебя помочь. Он скривился, снова бросил быстрый взгляд в сторону и недоверчиво посмотрел на Алису. От чего же не просишь о помощи своего друга, копа? Или всё, больше не друзья? Друзья. Алиса сжала губы. Она гневно выдохнула и сложила руки на груди. Ладно, не моё дело. Ответил Мэтт и хотел было уйти, но Алиса уцепилась за его руку. «Мэтт, пожалуйста, я не знаю, с какой стороны подступиться, а Хантере почти ничего не известно, а ты ведь работал на него». «И что?» «Помоги начать, я дальше разберусь сама и больше никогда тебя не побеспокою, это мой брат, понимаешь, не могу я сидеть на месте и ждать». Мэтт помолчал, он растер ладони и серьезно взглянул на Алису. Не страшно соваться в одиночку. Ты ведь даже не знаешь, кем может быть этот человек. Страшно, но ещё страшнее представить, что мой брат загремит в тюрьму, будучи невиновным. Голос Алисы дрогнул, и мед отопустил глаза, кажется, что-то для себя решая. Знаешь, начал он тихо и неохотно. Когда я уже уходил домой, к нему пришёл один партнёр не в духе. Сомневаюсь, что у них получилась конструктивная беседа. Кто он? Мэтт усмехнулся и грустно посмотрел на Алису. Я не должен тебе это говорить. Обещай, что не наделаешь глупостей. Алиса пожала плечами и улыбнулась. Постараюсь. Ник Фергюсон, владелец казино на Руд-стрит, но не суйся к нему напрямую. Он далеко не так прост, как кажется. Я учту, серьёзно кивнула Алиса. Мед, скажи, как я могу попасть в седьмое небо? Никак. Полиция всё опечатала. А если подумать? Он почесал подбородок и задумчиво выдал: Есть один вариант. Спустя некоторое время они вдвоём стояли у окна в подсобку с обратной стороны здания. Окно было узкое и находилось на высоте двух с половиной ярдов от земли. Алиса, на всякий случай, надела перчатки и, подставив деревянный ящик себе под ноги, попыталась открыть окно. Закрыто. После нескольких неудачных попыток цокнула она. «Дай я попробую». В руке Мэтта сверкнул нож. Он встал на ящик, который жалобно затрещал под его весом, но все же выдержал. Мэт поддел ножом язычок замка, внутри механизма щёлкнуло. Он приоткрыл раму, угу, спрыгнул вниз и помог Олесе забраться. Она перегнулась через окно и проскользнула вниз. На её удачу, прямо под окном внутри стоял стол, и приземление вышло мягким и безопасным. Мэт, я скоро, дождёшься. Да, только давай аккуратно там. Алиса поправила перчатки на руках, убрала волосы в хвост. Хоть эксперты наверняка обшарили здесь все вдоль и поперек, тем не менее наследить не хотелось. Вспоминая, как шумно было прежде в этом месте, сейчас Алиса пугалась тишины и полумрака. Казалось, что человек, убивший Хантера той ночью, всё ещё находится здесь, что вот-вот из-за угла появится его рука и лезвие, сверкнув в тусклом свете коридора, лишит её жизни. Опасливо обходя повороты и тёмные закутки, Алиса осмотрела кухню, зал, но ничего особенного не обнаружила. Бар выглядел практически так же, как и прежде. А недавний пожар здесь уже ничего не напоминал. Свежий ремонт скрыл от глаз покрытые копотью стены. Новая мебель внесла завершающие штрихи. Постепенно глаза адаптировались к недостатку освещения, а страх стихал. Уже смелее из зала Алиса прошла к кабинету владельца. Как и ожидалось, он находился в том же месте, что и раньше. Алиса, помедлив, опустила дверную ручку, неуверенно открыла дверь и выдохнула, собираясь с духом. Помещение было темным. Нашарив рукой выключатель, она щелкнула и тут же комнату залил холодный свет. — Трусиха, нет здесь никого. Выругала Салиса и пролезла через небольшую щель внутрь. Как только дверь за её спиной закрылась, а взгляд упал на очерченный на полу силуэт, вновь стало жутко. Воли не воли она представила здесь картину произошедшего, как Мич Хантер стоит в своём кабинете спиной к кому-то, как этот кто-то всаживает нож ему под рёбра, как мужчина падает, а убийца затирает следы. представила, как чуть позже, а возможно и в этот самый момент через служебную дверь входит Брайан, совершенно не подозревая, что на полу кабинета лежит мёртвое тело. Она поёжилась, стараясь отвлечься от подобных мыслей и сосредоточиться на поиске улик. В кабинете не было следов потасовки, разве что вещи и бумаги лежали неаккуратно после обыска полицией. Все ив купил новый. С интересом осмотрела она приобретение Хантера Да, в этот залезть я бы уже не смогла. Алиса обратила внимание на стол, и настроение тут же упало. Чёрт, забрали компьютер. Она ещё немного походила по кабинету и уже хотела было открыть дверь и выйти, как из зала послышались голоса. Один мужской голос она слышала впервые, строгий, низкий, с резкими нотками. Второй голос был тоже довольно низким, но этот тембр Алиса знала отлично. Твою ж, тихо выругалась она и заводила глазами по кабинету в поисках укрытия, понимая, что от этого сейчас напрямую зависит её жизнь. Беглый взгляд по помещению надежды на спасение не добавил. Мебели в кабинете почти не было, а глубина шкафов даже миниатюрную Алису не позволила бы вместить. Убегать прежним путём через окно в подсобке уже не представлялось возможным, поскольку путь к свободе лежал через зал. Не найдя ничего лучше, она выключила свет и sıганула под стол, забралась как можно глубже в нишу, придвинула кресло на колёсиках и затихла. Шаги стали громче, дверь открылась, и Алиса, вздрогнув всем телом, закрыла ладошкой рот. В кабинет вошли двое мужчин, один остался на пороге, второй прошёл вглубь кабинета. Не знаю, что ты рассчитываешь здесь найти, произнёс в дверях незнакомый девушке мужчина. Эксперты здесь всё осмотрели и всё же, ответил ему капитан. Вперёд, дело твоё. Майкл осматривал кабинет как ищейка, залезал во все ящики в шкафах, осматривал полки и другие горизонтальные поверхности. Изучил пол рядом с линией, которой было очерчено некогда лежащее здесь тело Мича Хантера, повернул голову в сторону. Сейф новый купил? Что? Переспросил мужчина в дверях. Нет, нет, ничего. В тишине кабинета были слышны только осторожные шаги капитана. Алиса безмолвно молилась, чтобы за широкой кожаной спинки кресла Майкл не разглядел её саму, чтобы не догадался заглянуть под стол. Надеяться на это было глупо, учитывая его опыт в подобных делах. От того сердце вколачивалось в рёбра, рискуя выдать её своим стуком. После небольшой паузы незнакомый мужчина снова подал голос. Почему тебе так важно это дело? Майкл подошёл к столу вплотную, Алиса замерла. Стук сердечной мышцы неумолимо возрастал пропорционально приближению мужских ботинок к офисному креслу. Мышцы от страха схватил паралич. Инстинктивно Алиса вжалась в угол под столом ещё сильнее, хоть дальше отползать было некуда. Подтащила пятки ближе к себе, стараясь не шуметь. Майкл открыл ящик другой, разочарованно закрыл их и обошёл стол. Он наклонился с обратной стороны, откуда Алисе было не видно. Из-под края стола торчал небольшой уголочек. Капитан потянул его ногтем и вытащил тонкий спичечный коробок. Любопытно. Он удивлённо рассмотрел находку. Убрал коробок в пакет и сунул в карман. Затем повернулся к мужчине, который стоял у двери. Что сказать? Я борец за справедливость, и только не припомню в тебе уж такого рвения. Всё меняется. Ладно, надеюсь, я нашёл хоть какую-то зацепку. Поеду в участок, сниму пальчики с крабка. Второй мужчина дёрнул плечами. Как скажешь. Майкл шагнул к двери и вдруг остановился. Он повернул голову обратно в сторону стола, втянул воздух носом, принюхиваясь. Генри, тот самый незнакомый Алисе мужчина, удивлённо уставился на него. Что такое? Капитан на пару секунд задумался, потом тряхнул головой. Нет, показалось. Они вышли, дверь за ними закрылась. Алиса облегчённо выдохнула, но пальцы всё ещё тряслись, а по телу бегали мурашки. Выждав несколько минут, она вышла из кабинета, нашла окно и стала тихонько выбираться на улицу, где её ждал Мэт. Мужчина заботливо подставил руки и помог спуститься. Всё в порядке? спросил он, когда обе ноги Алисы коснулись асфальта. Надеюсь. Спасибо, Мэт. Дальше я сама. Уверена. Да, я справлюсь, не в первой. Они попрощались, и Мэт ушёл напоследок, бросив на Алису напряжённый взгляд. Алиса поймала такси и прямой на водкой поехала в ближайший торговый центр. Бывать в казино ей прежде не доводилось, но интуиция подсказывала, что в рваных джинсах и футболке смешаться с толпой едва ли выйдет. Прикупив в одном из отделов наряд, подходящий для выхода в свет, Алиса мчала по адресу, который указал ей Мэт. Плана в голове не было. Первым делом она решила изучить обстановку и, возможно, разнюхать у завсегдатаев хоть что-то о владельце. Охранник на входе в заведение приветливо улыбнулся и открыл перед ней дверь. Стараясь держать лицо, Алиса ответила на улыбку сдержанным наклоном головы и от бедра вошла в обитель азартных игр. В приглушённом свете зал казино оказался ещё более загадочным и манящим. Несмотря на дневное время, посетителей было много. Кто-то спокойно отсиживался за столом с картами, другие в шумном окружении выбрасывали кости в надежде, что ставка don't pass line сыграет. Чуть дальше гости, как под гипнозом, следили за катящимся внутри колеса шариком. Размеренное спокойствие сменялось напряжением, радостью от выигрыша или болью поражения. Алиса подошла к барной стойке и заказала коктейль. Она сидела, положив одну ногу на другую, внимательным и осторожным взглядом обводя зал. Через час она уже легко могла отличить постоянных посетителей от тех, кто, как и она, зашёл впервые. Некоторые из гостей проигрывали всё до последнего цента в считанные минуты. Другие за всё время поставили раз или два. К барной стойке подошёл приятный светловолосый мужчина, быстрым и умелым взглядом изучил Алису с ног до головы и отодвинул барный стул, стоявший рядом. Вы позволите? вежливо спросил он. Такое неожиданное внимание немного напрягло Алису, тем не менее она кивнула, и незнакомец присел. Первый раз здесь, спросил он и улыбнулся. Как вы догадались? Присматриваете си довольно давно. Вы за мной наблюдали? Алиса не удержала в себе возмущения. Мужчина в ответ поднял ладони. Простите, если вам такое внимание показалось чрезчур, назовелем. Возможно, это было без такта с моей стороны, но я не мог себе отказать. Он снова очаровательно улыбнулся. Алиса внимательно смотрела на незнакомца, немного прищурив глаза. Голубую радужку мужчины почти полностью проглотили чёрные зрачки. "Я вас напугал?" "Нет, просто не ожидала, что сюда заходят такие специалисты". Она тоже улыбнулась краешком рта. посетитель и в самом деле немного напрягал неожиданной навязчивостью, но в голове Алисы зародилась мысль, что именно и этот любопытный персонаж мог бы стать тем, кто выдаст ценные сведения о владельце. Если вас смутил мой интерес, я не буду настаивать на продолжении общения. Нет-нет, всё хорошо, поспешила исправить оплошность Алиса. Мужчина сел ровнее, подал знак бармену и вернул своё внимание ей. В таком случае, позвольте представиться. Ник Фергюсон, владелец этого местечка. Лишь невероятным усилием воли Алиса сумела удержать свою челюсть, которая чуть было не упала на пол. "Миллиса", пробубнила она, едва не назвав от шока своё настоящее имя. "Миллиса Кларк". Ник протянул ей ладонь, Алиса вложила в неё руку и слегка пожала. Мужчина заметно оживился. Миллиса: Позвольте мне сегодня поухаживать за вами. Не подумайте ничего такого, я лишь хочу в выгодном свете представить вам своё заведение, чтобы первое посещение принесло исключительно положительный опыт. Алиса всё ещё была поражена. Она постаралась взять себя в руки, натянула на лицо самую милую улыбку из своего арсенала и ответила: С удовольствием. Ник спустился на пол, подставил локоть, и Алиса легконько подхватила его. Он повёл её по залу, рассказывая обо всём, что представало перед их взглядом. В общих чертах объяснил правила игры в рулетку, помог сделать ставку и вместе с ней ждал, в какую ячейку на этот раз попадёт шарик. "А говорят, новичкам везёт", с шутливой досадой улыбнулась Алиса, когда её чётная ставка не сыграла. Эту ерунду придумали для собственного утешения те, кто постоянно проигрывает, а таких большинство. Правда? Да? Так или иначе Козино всегда выигрывает, именно поэтому я его и держу. Ник довольно улыбнулся. По-вашему это честно? Почему нет? Он удивлённо поднял брови, чуть помедлил и принял задумчивый вид. Знаете, Милиса, мне нравится наблюдать за людьми. Потому как человек играет, можно многое сказать о нём. Есть те, кто приходит впервые, делает ставку, проигрывает и на этом всё. Есть те, кто продолжает ставить до тех пор, пока не проиграется в пух и прах. Ни первые, ни вторые не представляют для меня интереса. С первыми всё ясно, а вторые одержимые игроманы. Он сморщился. Именно поэтому я не люблю автоматы, бездушные железяки, выкачивающие из людей доллары без всякой отдачи. Казино это романтика, возможность пощекотать нервы, расслабиться. Не первые и не вторые этого делать не умеют, потому и не интересны. Тогда кто же заслуживает вашего интереса? Постоянные игроки? Те, в ком живет азарт, но он не настолько поглотил их, чтобы дать перейти черту. Такие люди знают, зачем пришли, знают, что проиграют и не жалеют денег, но никогда не превышают допустимых пределов. Они обуздали свою тягу, темы любопытны. К тому же для вас это регулярный источник дохода. Ник усмехнулся. Не без этого, признаться, я и сам люблю время от времени поддаться азарту, но глупо было бы делать вид, что всё это затевалось не ради денег. Ладно, к какому типу людей вы бы отнесли меня? Вас Ник посмотрел с любопытством. Мне хотелось бы видеть вас в числе постоянных посетителей, но не будем спешить с выводами. Для начала позвольте я угадаю, что вам подходит. Попробуйте Фергисон потёр подбородка аккуратными ровными пальцами, затем указал на стол, окружённый гостями. Логично предположить рулетка? Алиса мотнула головой. Покер. В глазах мужчины зажёгся озорной огонёк. Прошу, сыграйте со мной. С вами? Почему нет? Разве вы не за этим пришли? Не найдя что возразить, Алиса дёрнула плечами и согласилась. Ладно, давайте сыграем. Надеюсь, всё же, что не отношусь ко второй категории, не хотелось бы после первого визита влезать в долги. Фергюсон рассмеялся и настойчиво повёл Алису к столу с покером. Не пугайтесь, я не собираюсь обдирать вас до нитки. Напротив, предлагаю отказаться от стандартных ставок и сыграть на что-нибудь поинтереснее. Например, напряжённо спросила Алиса. Скажем, на желание. Алиса нахмурилась сильнее и немного резко глянула на мужчину. "И каким же будет ваше желание?" Ник добродушно рассмеялся. "Миллиса, вы так на меня смотрите, как будто я предложил вам что-то непристойное. Неужели я сделал что-то такое, что позволило усомниться в моей порядочности?" "Не знаю. Я пока тоже не поняла, к какому типу людей вы относитесь", ответила Алиса серьёзно. Медовые речи мужчины на время расслабили её и почти затащили в паутину, как ей казалось. Фергюсон указал ей на стул, встал напротив, на место дилера, и сложил руки по обе стороны от подноса с фишками. "Каким будет моё желание?" спокойно повторил он её вопрос. "Например, если вы проиграете, то будете целую неделю работать на меня в казино. Должность выберете сами, начнёте сегодня же." В чём подвох? Алиса удивлённо округлила глаза. Его нет. Я игрок. Люблю играть в игры и людей, которые в них играют. Ваше желание. Алиса задумалась. Неожиданный поворот выбил из головы остатки мыслей и соображать быстро не получалось. Это была чистой воды авантюра, но подобраться настолько близко к Нику Фергюссону она и не мечтала. Взвесив все за и против, Алиса ответила и грива приподняв бровь: "Если я выиграю, то задам вам один вопрос, и вы ответите на него честно. Вы всегда отдаёте карточные долги?" Ник Фергюсон серьёзно кивнул. "Когда не бывает, разумеется". Он поставил рядом с Алисой стопочку фишек, такую же придвинул к себе, перетасовал колоду. Раздала обоим игрокам по две карты. Алиса посмотрела свои пара дам. Сделала ставку. По лицу Ника прочесть, что либо было невозможно. После флопа он повысил ставку и поднял на неё глаза. "Ваша ставка?" Алиса ухватила фишки подушечками пальцев. "Отвечаю. Раз за разом они вскрывали карты, двигали фишки то в одну, то в другую сторону. Спустя несколько минут Алиса поставила последний из имеющихся фишек и открыла карты. «Две пары. Неплохо». Ник одобрительно выгнул губы, затем перевернул свои карты рубашкой вниз. «Фулл хаос». Он обнажил зубы в улыбке, в которой читался одновременно и восторг победителя, и уважение к проигравшему сопернику. Алиса про себя выругалась, изобразила на лице шутливую досаду и повторила эмоции Ника. Он неспешно убрал фишки обратно в бокс и махнул рукой, описывая полукруг. Выбирайте должность, на которую я вас нанимаю на следующую неделю. Алиса водила глазами по залу, пока не нашла то, что искала. "Дилер", ответила она уверенно. Ник удивлённо выгнул бровь. Что ж, воля ваша. Идёмте. Я позабочусь, чтобы вам выдали форму. Полагаю, вы останетесь за столом с спокером. Они вошли в служебную дверь, прошли по коридору. Алиса жадно глазела по сторонам, стараясь всеми силами не выдать своего интереса. Ник передал её приятной девушке, галантно поцеловал пальчики Алисы и, сославшись на дела, ушёл. Значит, теперь ты в нашей команде. Улыбнулась девушка на бейдже, который было написано имя Стелла. Как тебя зовут? Да, на одну неделю. Я Милиса. Идём. Я выдам тебе форму и расскажу подробнее, что надо делать. Через час Алиса стояла у стола и держала в руках колоду карт, мысленно проговаривая алгоритм, которого должна была придерживаться на новой должности. Гости всё ещё продолжали пребывать, но к покеру интерес питали лишь единицы. Все чаще Алиса оставалась за столом в гордом одиночестве, имея возможность со своей точки как следует осматривать зал и часть служебного коридора. Ее телефон завибрировал. Алиса посмотрела на экран, открыла сообщение от Майкла. «Все еще злишься?» — горело на экране. Вспомнив о вчерашней ссоре, Алиса принялась набирать ответ. «А ты как думаешь?» «Нужно поговорить. Когда ты вернешься?» И ещё до того, как она успела убрать телефон, пришло ещё одно сообщение. "Я слизый", соврала Алиса. Она просит остаться на ночь. Она быстро убрала телефон, как будто опасаясь новых сообщений, от которых угрызения совести начнут мучить сильнее. Потом широко улыбнулась гостям и принялась сдавать карты, двигать фишки, как её научила Стелла. Ловкости пока не хватало, но сам процесс был занимателен. словно ритуал, предвосхищающий некое магическое действо. Сейчас Алиса и впредь поняла, о какой романтике этого мира говорил ей ник. В каком-то смысле Алиса была даже рада, что проиграла желание. Пусть свой вопрос она задать и не смогла, но завести настолько близкое знакомство с нужным человеком в первый день наблюдения, оказаться по эту сторону стола было нереальной удачей. О новичкам всё-таки везёт. Довольно мурлыкнула она и покосилась на коридор, куда ушёл владелец. Ещё неизвестно, кто из нас проиграл мистер Фергюсон.